Попередохли, их и хлеб каждый год под зиму уходит, кругом дыры. Собирались вот у Фрола, мозговали, как быть. Я так присоветовал, собрать малочисленные собрания и поставить председателем Павлуху Лалетина. Сынка Тимофея Андреевича, он же племянничек Фрола Андреевича, а что? Фронтовик — первая статья, при двух орденах — вторая статья». Парень-то он шибко тихий, покорный. Эш, разглядел, таки старые. Знаете, у тебя в голове еще хе-хе-хе. Оно так тихий, покорный и весь в кармане у фрол Андреевича, потому выпить любит. Куда ж фрол Андреевича? А и то обмозговали. Присоветовал так. Фрол Андреевич станет заведовать всеми номерами пасек. Полторы тысячи ульев. Житуха, кри ее». «Руки погреть можно? Хе-хе-хе. Кожиная пасека, чистые деньга. Что твой прииск?» «Богатцу-тоякое» всплеснула ладошками Миланя Романовна, кобы в одни руки». «В мои бы!» — вырвалась у Фили. «Мать Пресвятая Богородица, жили бы как, а?» «Но-но, я так шутейно, а ты в принимаешь. К чему нам такое богатство? Мы это одна». «Куда ж тебя, коль Павлуху поставите председателем?» Полнокровное лицо Фили расплылось в самодовольной улыбке до ушей. «Без меня у всех кумовьев лалетиных дырка будет, которые они никак не закроют. На том же месте остаюсь — завхозывать, Но про песочное собрание покаюсь должно, а там Фили махнул рукою. Миланя Романовна стала собирать ужин. Только ты смотри про наш разговор, нигу Что ты? В меня как в яму сложил».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 Жмон-то, жмон, -то, жмон -то, сидит себе и хоть бы хны. Ему-то что? Еле шевелила замерзшими губами Манька Завалишина. На нем жир упади, как на упитанном борове, истый порос. Поросята то бы не примерзли. Пусть мерзнут, и пыхтела Манька. Я сама-то и, гляди, дышкой стану. А мыл-то как дымится, свету белого не видно. Ты давно была в городе? Впервой еду. Да что мне город-то? Кабы с деньгами ехать, а так что... «Гляди, да не покупай, маята одна. Я там слетаю на барахолку, платок хочу купить, как у цыганок по цветастей», — мечтала Гланька. «Тебе идет цветастый к лицу чернявая. И чернявые, кабы глаза, как у той головешихи, а то, что волосы черные, а глаза простокваша, терпеть себя не могу из-за глаз». Филимон Прокопич тем временем ударился в богословие. «А Бог, он все же таки существует, как там ни крути».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 а другим, которые в безбожестве погрязли, тем хана каюк или вот красный с белыми Кбы прильнул я к белым,